с сапогами в комнату вошли еще несколько человек. Двое здоровенных десантников подталкивали перед собой безоруженных бойцов. мельков бросив на них взгляд, котенок облегченно вздохнула. Все целы. Половину лица у Женьки Маркова занимал здоровенный щеняк. Именно Женька сейчас играл роль часового. Надо полагать, его фрицы при захвате и приголубили. По команде Рауфа их всех усадили на пол в углу. Напротив пленных расположился плечистый десантник с ручным пулеметом. В комнате сразу стало тесно и душно. — Окно. — Что? — приподнял бровь офицер. — Нечем дышать. Может быть, вы прикажете приоткрыть его? произнесла Марина. Немец осмотрел комнату, приняв какое-то решение, отдал приказ. Один из десантников подошел к окну, осмотрел рамы и, не найдя ничего подозрительного, открыл створки. Демонстративно оттянув затвор у автомата, плавным движением выскользнул в оконный проем и, надо думать, занял позицию напротив него или где-то поблизости. В наушниках послышались сигналы. Вызывал соседний пост. «Отвечайте, фройлен!» Кивнул на врации Рауф. «Не помните?» Пулеметчик лязгнул своим оружием. Рука девушки легла на ключ. Странно, но занявшись привычным делом, она даже перестала думать о сопящем над духом фрице. Пальцы заработали, посылая в эфир, Сочетание точек и тире. Краем глаза она уловила одобрительный кивок Клауса. Немец никаких подвохов не заметил. Направление движения цели. Курс 195. Высота полета 28 тысяч метров. Снова вышел в эфир соседний пост. Хмыкнув, Марина автоматически исправила неверную цифру. Не 28 тысяч метров а две Уловив вопросительный взгляд Клауса, пояснила, «Сейчас вечер, на такой высоте самолет просто не увидят, да и не летает никто настолько высоко». Удовлетворенный объяснением немец кивнул, «А русский язык он знает, неплохо». Постояв еще немного за ее спиной, Рауф отошел в сторону и что-то негромко приказал пулеметчику. Повернулся и вышел из комнаты. Снова потянулись томительные минуты ожидания. Марина слышала, как дублировал ее сообщение по телефону майор. По-видимому, и его поведение не вызывало никаких подозрений у десантников. Во всяком случае, вели они себя спокойно и за оружие больше не хватались. Прошел час. Направление движения цели, курс 230, высота 1800, снижается. А вот это сообщение дублировать не нужно, Фройлайн. Молчавший до селя Клаус открыл рот. И что я должна передать? Курс 130, высота 1800. Но он услышит. И что? Перезвонит по телефону. Но самолет ведь мог и изменить курс. Мог. Так и передайте. Цель изменила курс на 130, прекратила снижение, высота 1700 метров. Федорович, передай. Цель изменила курс на 130, прекратила снижение, высота 1700 метров. Это их самолет. Интересно, майор, все понял? Жаль, что я не могу обернуться. Немцы заметят мое движение. Можно воды? Клаус, не отрывая взгляда от радиостанции, что-то сказал. Вскоре на столе перед девушкой появился стакан с водой. Так, ну, вроде все пока идет нормально. Открытое огно сигнал, что все наши здесь, исправленные неточностью в данных сигнал работы под контролем, Второй стакан с водой сигнал майору, что самолет на подходе. Да он и сам все мог слышать, мы говорили не шепотом. Все? Да, пока вроде бы все. Уловив краем глаза движение, котенок чуть довернула голову. Немец работал на ключе. Я его сигналов не слышу. Стало быть, он с чистоты ушел, вызывает своих. Но раз так, то он и меня слышать не может тоже. Второй рации у них, скорее всего, нет. Рискнуть другого момента не будет. Тренированные пальцы чуть заметно шевельнулись. Три точки, три точки, три точки. Все, сигнал ушел. Теперь наши знают, что немцы встречают самолет. А это, несомненно, был тот самый борт, который так ждали немцы. До посадки осталось не так уж и много времени. На поляне уже виднелись отблески от зажженных десантниками костров. Загорелся свет и в доме. Клаус зажег висевшую на стене керосиновую лампу. Открылась дверь, и в комнату снова вошел обер-лейтенант. Что-то спросил у своего родиста, и тот ему ответил. — Фройлайн, должен выразить восхищение вашей выдержкой и самообладанием. Откровенно говоря, не ожидал. «Через час мы расстанемся. Я уже ранее объяснил вашему командиру, что для вас всех будет лучше, если никто не будет поднимать особенного шума после нашего ухода. Иначе Сибирь большая, там на всех места хватит. Понимаете?» Марина кивнула. «Клаус обождет здесь еще некоторое время. Естественно, не один. Потом они все уйдут». Тебе так нужен спокойный и недерганный радист? Понятно. Допусти я ляп в эфире всей операции «Каюк», вот немец и разливается соловьем. Все ясно. Телефонные провода не перережут, а вот рация. Чтобы не вызвать подозрения, должна работать. По крайней мере до тех пор, пока самолет не отлетит на безопасное расстояние. Тогда Клаус и его товарищи нас кончат и уйдут в лес. Красиво придумано, нечего сказать. Марина ничего не ответила, только вздохнула и, выпрямившись, положила руки на колени. Рауф одобрительно покивал. — Я еще раз напомню старшине об этом, так что вы слышали все. Вас же я попрошу спокойно работать и ни о чем не волноваться. Немецкий офицер всегда держит свое слово. Повернулся он к остальным пленным. Подойдя к сидевшим на полу бойцам, обер-лейтенант присел на корточки и повторил сказанное. Растерянно выглядевшие красноармейцы в разнобой закивали, соглашаясь с офицером. от моторов с самолета стал громче, приблизился, и на поляну легли отблески посадочных фар. Металлическая птица, грациозно и почти бесшумно коснулась колесами земли, чуть подпрыгнула и покатилась вдоль линии костров. Рауф поднялся и, подойдя к окну, высунулся наружу. Отдал короткое приказание дежурившему там часовому. От дома, хорошо видимый в пламени костров, отбежал к лесу десантник, скрылся в кустах. Самолет достиг конца линии костров и, ревя моторами, стал разворачиваться для взлета. Открылась дверца в фюзеляже, и там стал виден силуэт человека. В руках он держал лестницу и ждал только окончания движения.